Как крестьянин спас Чеджу. Это случилось так давно, что тогда на свете не было еще наших дедов. Захватили японцы корейский город Чеджу и начали похваляться: "Мы теперь навеки здесь останемся". «Никогда корейцам не отобрать от нас Чаджу!» Позвал тогда король генералов и приказал им выгнать врагов. «А если не выгоните, превращу вас в мишени для стрелков!» Пригрозил король. Поклонились генералы королю до земли и ушли. Сидят они по домам, все думают, как выгнать врагов из Чаджу. Город этот считался неприступным. Со всех сторон его окружал колючий кустарник, До да такой густой и высокий, что ни один человек не мог продраться через него. Много дней думали генералы, как им выполнить приказ короля. Но так ничего и не выдумали. Тогда генерал Те Ион Чиль взобрался на пригорок близ Чиджу и стал высматривать, нет ли где прохода в стене из кустарника. Невдалеке от Те Ион Чиля старый крестьянин пахал на черном быке землю, генерал даже и не взглянул на земледельца но вдруг услышал как крестьянин бронит быка долго ты будешь топтаться на одном месте ты ведь не те и ончиль, чтобы бездельничать когда надо действовать генерал рассердился подошел к старику и спросил как ты смеешь ругать те и ончиля разве он не самый умный не самый храбрый генерал у короля крестьянин ответил «Если он умный и храбрый, почему же он не выгонит врага из Чаджу?» «Ты ослеп и не видишь, что город окружен непроходимой колючей изгородью!» — закричал генерал. «А кто мешает полководцу уничтожить ее?» — спросил крестьянин. «Болтун!» — опять закричал Теион Чиль. «Изгородь охраняется днем и ночью!» «Если человек любит свою землю, он обязан знать, как защищать ее от врага», — произнес крестьянин. «Значит, ты знаешь, как выгнать японцев из Чеджу? насмешливо спросил генерал. «Знаю», — ответил старик. «Пришли мне через пятнадцать месяцев сто воинов, и Чаджу снова будет корейским городом». «Ты верно забыл, старик, что скорее вернешь выпущенную стрелу, чем сказанное слово». «Я пришлю тебе в указанный срок сто воинов. Но знай, если ты не сдержишь своего слова и не прогонишь врагов, я прикажу сделать из твоей шкуры барабан». И с этими словами Те Ион Чиль оставил крестьянина на поле, а сам поехал к королю. Когда генерал рассказал о хвостлевом крестьянине, король долго смеялся, а потом сказал, «Надо следить за этим хвостуном». «А то он убежит, и мы не сможем отрубить ему голову!» На другой день королевские шпионы все время кружились около Чиби-старика. Чиби — чиби, небольшой корейский дом. Вечером они доложили королю. «Крестьянин весь день клеил какие-то маленькие бумажные мешочки!» Миновал день, и шпионы снова доложили. «Крестьянин опять с утра до вечера клеил маленькие бумажные мешочки!» Десять дней подряд докладывали королю о том, что крестьянин клеит маленькие бумажные мешочки. А на одиннадцатый день шпионы доложили, что крестьянин без устали клеит бумажных змеев. «Он сошел с ума!» — сказал король. Вскоре королю доложили о новой причуде старика. Он собрал со всей деревни мальчишек и с утра до сумерек пускает с ними бумажных змеев. Совсем рассердился король. Он хотел сейчас же отрубить старику голову, но Те и он Чиль поклонился и сказал. «Добрейший король, я обещал этому хвостуну ждать пятнадцать месяцев. Его голова никуда от нас не денется». «Пусть будет по-твоему», — согласился король. «Только следи, чтобы этот плут никуда не сбежал». Прошло лето. Наступила осень. И казалось, что крестьянин совсем забыл о своем разговоре с генералом Те Ион Чилем. Целыми днями он занимался обычными крестьянскими делами. Убирал урожай, чинил чиби, собирал в лесу хворост, вязал сети. Незаметно наступила зима, а за ней и весна. Близился срок, назначенный крестьянином для взятия Чиджу. Все чаще и чаще стали появляться у его чиби королевские шпионы. Но старик делал вид, что не замечает их, и занимался своими делами. В мае он вышел на пригорок, осмотрел внимательно со всех сторон колючий кустарник и довольный вернулся в свою деревню. У Чиби он увидел королевского шпиона, усмехнулся и сказал. «Передайте Ион Чилю, что с наступлением девятой луны я буду ждать его воинов». И вот наступила, наконец, первая ночь девятой луны. Сто лучших воинов, вооруженных крепкими луками, острыми стрелами и тяжелыми мечами, неслышно подошли к деревне, где жил крестьянин. Среди воинов был и палач. Король приказал ему привести во дворец голову старика, если тот не сумеет выгнать из черджу врагов. Крестьянин вышел к воинам и сказал им. — Ползите за мной так тихо, чтобы и лесная мышь не услыхала никакого шороха. Воины поползли за стариком. Когда до колючей изгороди оставалось менее ли, крестьянин шепотом приказал воинам не двигаться. Он отобрал десять самых ловких юношей, что-то сказал им, и юноши быстро поползли дальше. И вдруг невдалеке от корейских воинов сразу в десяти местах взметнулся огонь. Ветер раздул пламя и погнал его прямо на колючий кустарник. Пламя охватило кустарник со всех сторон, и огонь поднялся до самых небес. «Мансе! Мансе!» — закричал крестьянин. «Мансе! Победный клич воинов Корее. И корейские воины, перед которыми больше не было неприступной крепости, ворвались в Чеджу. Бой закончился скоро. Самураи были храбры, пока сидели в крепости. А когда ее не стало, они сразу сдались в плен корейским воинам. Пленных было столько, что пока крестьянин их пересчитывал, уже рассветало, и в чержу прибыл король со своими генералами. Король подошел к старику и спросил. «Скажи нам, как достиг огонь до колючей изгороди?» «Я приказал десяти юношам поджечь траву вокруг крепости, а ветер погнал огонь на колючий кустарник». «Ты врешь!» — закричал те, он Чиль. вокруг крепости не было никакой травы а то бы я сам догадался поджечь ее и спалить неприступный кустарник а кто же тебе мешал посеять эту траву спросил крестьянин генерал рассердился еще сильнее разве ты не знаешь что японцы убивали каждого кто приближался к крепости крестьянин ответил чтобы воевать нужны лук стрелы и меч но чтобы побеждать «Нужно быть умнее и хитрее врага». «Слушайте же, как победил я врага!» «Десять дней мастерил я бумажные мешочки и наполнял их отборными семенами трав. Еще десять дней делал я бумажных змеев. К этим змеям привязывал я мешочки с семенами и запускал их над кустарником. Змеи цеплялись за колючие ветви, семена падали». и ветер разносил их вокруг крепости. Весной семена дали всходы, а за лето выросла высокая трава. Ее-то я и поджег сегодня ночью, когда подул ветер в сторону Чаджу. Королевские генералы услыхали рассказ старика и сердито воскликнули. — Мы и сами могли до этого додуматься! Старик поклонился и ответил. — Легко срубить упавшие дерево. «Легко додуматься до того, что уже придумано». И сказав так, крестьянин отправился на берег конопатить свою лодку, оставив Чеджу, посрамленного короля и его генералов.